Преданность и устремлённость. 24 декабря 40-го. Преданность и устремлённость – два величайших рычага. Но тоже пусть не забудут отметить себе и ужас сомнения, и все его последствия. Пусть научатся любить учение без каких-либо ожиданий, особых благ и облегчений на жизненном пути. Лишь ничтожности имеют легкий путь. Жизнь, богатая испытаниями, несущими расширение сознания, должна быть приветствована, ибо это и есть кратчайший путь к высокому сотрудничеству. Если в истории мы отберем труднейшие жизни, будьте уверены, что эти подвиги совершались великими братьями человечества.